Аферторий и «Тантум эрго». 18 марта 1891 года. Последние два номера на этом баховском концерте оказались сближенными по принципу контраста. Первый Аферторий и «Тантум эрго» Шуберта. Второй — «Хоральная фантазия». Гениальная религиозная музыка Бетховена, без тени страха или неверия от начала и до конца, подходящая для пения свободным людям, находящимся в наиболее жизнерадостном состоянии души, производила необычайно освежающий эффект после ипохандрического гудения духовых, которое Шуберт изобретает с извращенным упорством, чтобы заставить несчастных певцов почувствовать себя униженными. Вряд ли можно заподозрить хоровое общество Баха в намерении осмеять Шуберта при составлении программы. Лучше уж заподозрить их в том, что они считают «Тантум эрго» замечательным произведением. Если это так, я бы взял на себя смелость напомнить им, Что неряса делает человека монахом, и что фривольность и бессодержательность можно обнаружить даже в таких музыкальных формах, как оратория, месса, псалом и тому подобных. Любому музыканту можно заказать исполнить столько религиозной музыки, сколько вы пожелаете. От целой службы до рождественского песнопения. Как можно заказать инженеру включить отопительный прибор на определенную мощность? Но как можно сравнивать такую религиозную музыку с волшебной флейтой Моцарта, например? которая считается не более чем светским зингшпилем.